История шестая. Никаких проблем. Горелов — сочинитель детективчиков, Соколов — любитель командовать, Цалова — великая фигурешница. Правильно, это все чушь собачья. Но все-таки кто же такой я? Всю свою жизнь Сережа Петров знал наперед. Окончит шестой класс, потом седьмой, восьмой, потом окончит школу и поступит в институт строительный, электронный или еще какой-нибудь. Но обязательно, чтобы стать инженером, и потом будет работать, как его отец, он тоже инженер, и как его мать, она тоже инженер. Этого ему не хотелось. Вообще он не знал, чего хотелось ему. А вот станешь инженером, получится уже определенная династия. Это отец его так говорит. Но неужели же я родился на свет, чтобы обязательно становиться инженером? Сережа даже пожал плечами и тотчас испугался. Не заметил ли кто? Ведь глупо. Стоит человек посреди класса и пожимает плечами. Сережа скосил глаза налево, направо. Нет, не заметили. Как всегда, на него никто не обращал внимания. Впрочем, сейчас, может, это было и вполне естественно. Шестой В только что вернулся с со счастливой зимней физкультуры. Все были дома, то есть у себя за партами. Расположились кто как хотел, в самых живописных позах, не обращая внимания на робкие просьбы дежурных выйти из класса. Да куда там выходить, елки-палки, когда все так отлично устали, надышались этим самым озоном, когда так приятно сидеть в вольных позах, улыбаясь друг другу и остывая. И Сережа Петров вернулся. Ему бы тоже сейчас усесться, поудобнее доболтать, хоть с кем-нибудь, хоть с Жужей. Да что-то вот не получается. Тогда он решил отправиться в буфет, купить, например, лимонадику и выпить его медленно, со взрослым лицом, словно ты пьешь пиво. Тем более, что деньги имелись. Он вышел в коридор во всеобщее кипучее веселье, какое всегда бывает в первые минуты после звонка. Кто-то праздновал пятерку, кто-то радовался, что не спросили, кто-то решил завить горе-веревочкой. Но и здесь Сережа чувствовал себя каким-то чужим. Ему расхотелось лимонаду. Он вернулся в класс. И опять его поймала эта неприятная мысль про инженера. Он пожал плечами, потом испугался. Но никто его не замечал. Князь развивал перед Стайном фантастический проект расчистки с помощью лазерных лучей дикого кустарника, который расстилался с другой стороны от заречия. А чего? Двинем в штаб с этой идеей. Комбинат заинтересуем. Я точно знаю. В принципе, такое делается. — В принципе, — протянул Стайн. «И переименуем в леса благородного оленя!» — кричал князь, естественно, в расчете на Маринку. Сережа прошел буквально в полушаге, они даже и не подумали его заметить, а ведь, между прочим, из одной тимуровской команды. Он сел к себе за парту, вынул учебник истории, но читать не хотелось, да и ни к чему, его спрашивали на том уроке. А за Тамарой Густавовной такого не водилось, спрашивать два раза подряд. Серёжа, по правде говоря, этим обычно пользовался. Сейчас он, сам не зная зачем, все же открыл нужные страницы, длиннющий параграф о положении крестьян. Прочитал несколько строк, однако ничего не запомнил, и таким пустым показалось ему это занятие. Он отодвинул книгу и стал смотреть в черную сто раз исцарапанную и сто раз покрашенную спинку парты. Были здесь и Серёжины царапины, этого года и даже прошлого. Он любил рассматривать их. Каждое что-нибудь ему напоминало. Сережа ведь был человек одинокий, и всякие такие мелочи, другим вообще незаметные, имели для него значение. Треснул звонок. Но не тот приветливый, что прекращает урок, а другой суховатый, не ласковый. Так всегда казалось Серёже Петрову. Сейчас он ничего этого не заметил. Он просто машинально встал вместе со всем классом, потом машинально сел. Пошли обычные предстартовые минутки. Кого нет, что было задано, кто хочет отвечать? Сережа не хотел. Он сидел за своей последней партой, словно кем-то отделённый от всего класса. Ему припомнилось вдруг недавнее собрание. Как раз перед Новым годом, перед каникулами. Было необычное для таких дел время. Семь часов вечера. Шестой В, битком набитый, чем-то похожий на Ледовый дворец во время хорошего матча, даже и гудел как-то по-хоккейному. Шло родительское собрание и сбор отряда одновременно. Пахло духами от мам. Окна были завалены тяжеловесными отцовскими шубами, шарфами и шапками. Тамара Густавовна, раскрыв классный журнал, говорила по алфавиту о каждом ученике. Говорила она, в общем-то, не обидно, ссор из избы перед родителями не выносила. За это ее, между прочим, и любят в классе. Она понимает человека, потому что родитель тоже разный. На собрании он может даже и заступиться. Чего, мол, вы, моего сына, обвиняете? А дома, как все, вспомнит за ремень. Не посмотрит, что ты акселерированный. А Тамара Густавовна умно поступает. На простом классном часе она каждому выдаст. Зато на собрании с родителями наоборот. Старается поощрить человека. Тем более перед каникулами. Сережа Петров был в списке почти что последний. Пятый от конца или шестой. И Тамара Густавовна то ли выдохлась, то ли еще что. В общем, она сказала так: "Сережа Петров, пожалуй, все в порядке". Подумала и добавила: "Пожалуй, никаких проблем". И перешла к Сахаровскому. Отец Сережен как-то вроде удивленно посмотрел на Тамару Густавовну, потом на Сережу, толкнул повыше на нос очки. По дороге домой он спросил: "У тебя действительно все в порядке?". Как-то она: "Ты же дневник видел". В ту минуту Серёжа был скорее доволен, что отделался так, безболезненно. «Ведь учителя всегда при желании найдут, что родителям сказать, верно?» Потом слова Тамары Густавовны «нравиться ему» почему-то перестали. Нет, не выдохлась она. Про Соколова, наверное, целых минут пять говорила, что он любит, мол, покомандовать и покрасоваться, но в самых ответственных для души ситуациях умеет поступить принципиально. В ответственных для души, надо же. Душа какая нашлась. А Петров, видите ли, никаких проблем. Сережа Петров, мягко произнесла Тамара Густавовна. То, что тебя спросили на прошлом уроке, вовсе не дает тебе права не работать на нынешнем. Сережа вздрогнул. Его странно поразило, что Тамара Густавовна, сидя, сумела разглядеть его на последней партии, за добрым десятком спин, и что она, оказывается, знала его нехитрую политику, и что оба они в одну и ту же секунду думали друг о друге. Но все-таки Тамара Густавовна была не такая, чтоб с первого раза гробить человека. Мол, не слушал, садись два. Это Сережа знал, и потому он скорее кинулся вникать, что там происходит на свете. «Ага», — спрашивали Пашку Асалина. И отвечал он довольно-таки толково. По крайней мере, бойко. Значит, дополнять его не понадобится, и есть время пробежать следующий кусочек параграфа. Сережа пробежал его. Фразы лезли в голову плохо, сходу ведь не переключишься. Со второго раза все же запомнилось. А тут и Асалин кончил. «Садись, Паша, четыре. Следующий пойдет. Полозова Таня. «Ничего себе!» Ложились снаряды. Асалин на одну строчку выше Сережи, Полозова на одну строчку ниже. Пристреливается Тамара Густавовна. Но все же и даёт очухаться. «Человек!» Сережа кинулся читать третий кусок, последний, и снова успел. Вызвали Жужину какое то охлаждение не то обида опустились на сережу петрова словно осенний туман жужина отвечала на хилую троечку путалась в элементарщине и ясно было что кому то придется добавлять но сережа знал не вызовут его ничего тамара густавовна не намекала ничего не пристреливалась просто пугнула разок да и помнить забыла петров никаких проблем ладно запомнится На зло Тамари Густавовне он не слушал ее объяснения, хотя известно, что слушать всегда лучше, особенно историю. Потом можно почти не учить. Пробрякал последний звоночек. Нестройным салютом постреляли крышки парт. И потом все ушли. Сережа остался один. И никто не спросил его, зачем он сидит здесь, в опустелом, усталом классе. Валялись бумаги, на доске небрежно вытертой, остались цифры и формулы. И пол бы, между прочим, неплохо протереть дежурнички. Кстати, а кто сегодня дежурный? За целый день Сережа как-то не обратил на этот пустяк внимания. Не он, а там и ладно. Теперь его почему-то задела эта халатность. Если б я так, подумал он, сразу бы начали. А им все как с гуся вода. Им. А кому это им? Получалось, что всем, всему классу. Неужели же весь шестой В был против одного человека? Скажу отцу, пусть меня в другую школу переведут. И кранты. Не хочу я с этими гадами учиться, и учителей получше себе найду». Открылась дверь. В класс вошли Горелов и Сахаровский. У Борьки в руках было ведро с водой и тряпка, а Горел нес на плече швабру. Они о чем-то говорили, такие лица у них были. Но, увидев Сережу, замолчали. «Ты чего сидишь, Петров?» — спросил Сахаровский. И тут же в обычной своей невнятной манере добавил. «Нет, сиди, пожалуйста, если хочешь». «Какие все интеллигентные!» — подумал Сережа чужими, слышанными где-то словами. Горелов, ничего не сказав, начал подметать, а борько Сахар лазил под парты и выкидывал бумажки в проход. «Подвинься, пожалуйста», — сказал он Серёже. Сережа переставил ноги, и тут он подумал, «А ведь не им сегодня дежурить. Конечно, не им. Сегодня должны Пашка, Асалина, Соколов». И он сказал, уже зная, что перейдет в другую школу от этих деятелей. «Чего, нанялись, что ли?» «А разве люди попросить не могут?» спросил Сахаровский из-под парты. Сережа усмехнулся, причем специально громко. Сахаровский с горелом были, как известно, самые хилые в классе, а Соколов с Пашей самые здоровые, не считая только стаина. Сахар вылез из-под парты, посмотрел на Сережу. «Как раз совершенно неправильно ты усмехаешься». Лицо у него было красное, потому что он там сидел под партой чуть ли не кверху ногами. От этой мысли Сережа опять усмехнулся. Ему сейчас просто было смешно, а получалось, что он уже по-настоящему издевается. На секунду ему стало неприятно, но он тут же сказал себе, «Пускай, все равно ухожу отсюда». Сахаровский не заорал, даже не разозлился, а так странно покачал головой прямо как взрослый. И Сережа неожиданно для себя подумал, вот бы с кем дружить, но не успел ничего дальше додумать, потому что Горелов вмешался. Он заорал, «Что ты с ним разговариваешь, Борька? Нормальный человек взял, да помог бы сейчас. А этот?» «Не собираюсь», — как можно быстрее и небрежнее ответил Сережа. «Вот именно, потому что тебе все до лампочки, Петров». И тут у Серёжи опять нашелся быстрый и ловкий ответ. «Эх ты, писатель Тимирязев, даже говорить не умеешь. При чем здесь, до лампочки? Глупое выражение». «Нет, не глупое, а умное, представь себе. Неужели?» «Вот и неужели. У нас в подъезде, например, горит такая лампочка. Днем пылает, как лошадь, а ночью не грамма. Реле какое-то не фурычит». «Так же и ты», — он звонко постучал себе кулаком по лбу, — «тоже реле не «Глупо». «Нет, не глупо, а правильно. Ты даже не слыхал, что у Соколова отец заболел. Иголка себе ноготь проколол и в больницу лег. А Пашка на переговорах с Обсковым, его Мария Ивановна Суздалова...» Он не договорил, махнул рукой. «Лампочка». «Какой иголкой», — подумал Сережа. «Что за бред?» Но спрашивать сейчас было как-то не к месту. Горелов между тем старался сдвинуть парты, сразу штуки три. Там был мел раскрошен или еще что-то белое. И Горелов, наверное, хотел замести. Парты, конечно, с места не трогались из-за его хилости. «Давай уж помогу, Чедушный, сказал Сережа с ехицей, но все же и примирительно. «Я чедушный, а ты равнодушный. А в рыло не хочешь? От тебя, что ли?» Теперь и Сахаровский перестал возиться под партой, стоял и смотрел на Сережу. И Горелов смотрел из своего угла. Получался как бы равнобедренный треугольник из трех точек, вернее из трех взглядов. Они не умели драться, ни Сережа, ни Горел, ни Борька. Просто Сережа знал, он сильнее и того и другого. Подойти и ударить тут никакого умения не надо. Но их было двое, а Сережа один. И не то он испугался, не то обидно стало, что опять он один. Сережа взял портфель, прошел по тому ряду, где стоял сахар, хотел сказать: дай пройти, но не сказал, а просто вышел из класса. Дома он разделся, бросил в угол портфель. Зачем бросил? Раньше вроде не бросал. Ну и пусть валяется. Пошел на кухню. В это время дня у него было три дела. Пообедать, потом сесть за уроки, пойти погулять. Ни одно из этих обычных послешкольных дел Сережа делать сейчас не стал. Хотя есть хотелось. Он пошел к себе, лег на диван. В большой комнате тикали часы. Сережа поднялся, чтобы плотнее закрыть дверь. Причем тут часы? Пошел в большую селу телефона, набрал стаинский номер. «Алло», — сказал стаин. Сережа сразу же положил трубку. Посидел полминутки, набрал номер олениной. Прогудела раз и два. «Я слушаю», — сказала Маринка. Она, конечно, была уверена, что весь свет знает ее голос. Сережа молчал. «Я слушаю вас», — Звонко отчеканивая словечки опять сказала оленина. «Хм, а я знаю, кто это звонит. И очень глупо ты делаешь, что молчишь». «И ты прекрасно знаешь, что тебе надо делать». И она положила трубку. Сережа некоторое время послушал короткие гудочки. Он понимал, что все эти Маринкины слова, конечно, относились совсем не к нему. А к кому? К стайну. Может, они поругались со стайным. Если бы на его месте были Горелов или Шуйский, или даже Лаврушка, они бы сразу догадались. Они потому что знают, а он какой-то ненаблюдательный. Но чувствовал Сережа не в наблюдательности дела. Я тщедушный, а ты? Гад Горелов. И Сахар тоже нашел себе друга, товарища. Не скажи, кто ты, а скажи, кто твой друг. Вот и скажут. Ну, если и скажут. У Горелова друг Сахаровский. Ну и что? А у Петрова? Что ж, если у человека нет друзей, про него вообще ничего не скажешь? Никаких проблем. Как невидимка, да? Нет, деятели, я вам сделаю невидимку. Он чуть ли не бегом бросился в кабинет к отцу, схватил газеты, сегодняшние, наплевать, вернулся в большую комнату и стал их рвать. Кваки падали на стол, потом собрал весь ворох, рассовал в карманы. Школа была пуста, и никто не спросил Сережу, чего он явился сюда в четвертом часу, да еще такой взмыленный. Сережа взбежал на свой этаж, толкнул дверь шестого В. Класс был пустой и чистый, доска блестела, на полу еще кое-где мерцали проталины, оставшиеся после тряпки. Совершенно автоматически, заученным движением, Сережа снял шапку. Потом стал расстегивать пальто. В карманах штанов зашуршали разорванные газеты. Сережа замер, словно кто-то мог услышать этот шорох. «Все равно я сделаю», — сказал он себе. «Раз решил, то сделаю. По заслугам». Он подошел к доске и как бы для начала написал. «Гады! Гады! Гады!» Буквы получались огромные, мел крошился и брызгал, словно электрод во время сварки. Но поставив последний восклицательный знак, Сережа положил мел, без всякой паузы взял губку и вытер всю надпись, точно по линиям, от первой до последней буквы. Потом сел на учительский стул и минут пять смотрел, как испаряются его слова, написанные теперь водой. Потом еще раз вытер доску, слева направо и справа налево, и она опять стала чистой, как была. Все. «Можно идти домой». Сережа набрал полный кулак газетных клочков, распахнул окно и выбросил клоки на улицу. Сейчас же ветер подхватил их и внес обратно в класс. Не все, конечно, немного. Сережа ползал за ними, испуганно и остервенело. Клоки разбегались, как живые. Наконец он догадался закрыть окно, и тогда собрал уже их все, лежащие неподвижно. И он снова взял полный кулак бумаги и открыл окно. Однако теперь бросил осторожно, сразу в бок. И ветер снова подхватывал их, дергал, раскручивал, устраивал кутюрьму, а Сережа все добавлял ему работы. На школьный двор вышел Асалин, увидел Сережу в окне 6 В. Ты чего делаешь, Петро? крикнул он, удивленно, улыбаясь. Видно, разговор с Апсковым был хороший. Салют пускаю! весело ответил Сережа. Доска за его спиной блестела чистотою. Ни одна экспертиза не докопается. Даешь! Там убрано в классе. Стерильно! Норма. В смысле, спасибо. Он замолчал, не зная, что говорить дальше. И у Сережи как раз все бумаги кончились. Ты уроки сделал, Петро. Откуда? Беспечно ответил Сережа. Слушай, тогда и да к этому. Горелу. Борька Сахарок задача поможет. Ай да! Сережа молчал. Чего, чего ты? Со своими будешь, да? Со стаиным? Ну да, правильно, сказал Сережа тихо. Ну тогда это... Пашка немного изменил тон, но все же улыбнулся. «Тогда покедова!» Сережа Петров остался один. Но прежде чем идти домой, он пошел в уборную и вымыл губку чисто-начисто, даже чище, чем было у Горелого и Борьки. Из разговора на уроке. «Оля, Оля, я тебе должна одну вещь рассказать. Нашла время. Я и так три урока терпела. Я тебе, знаешь, как не хотела рассказывать, Оль. Тихо. Уже Елена смотрит. «Ну чего такое?» «Оль, только...» «Да не скажу я никому!» «Честно?» «Ой, Оль, не знаю, чего делать. У нас же вчера соревнования были. Я тебе вроде говорила, да? Ну и вот, там другие пока выступали, а я в следующей пятерке должна была. И я на запасной каточек. Знаешь, у нас маленький такой каток там есть. Ну, это неважно. Я, в общем, потихонечку катаюсь, разминаюсь, и вдруг он выходит из дворца спорта. У него там, оказывается, тренировка была. Кто выходит? Коровин Игорь! Ну, нашей коровиной, брат. Мы, помнишь, ее навещали в том году? Я-то его сразу узнала. А он меня нет. Остановился у самого краешка и стоит. И еще солнышко засветило. Он буквально весь отражается на льду. Знаешь, какой? А я как раз еду в ласточке и прямо на него. А он стоит и меня ждет. Честно, Оль, он меня, конечно, не узнал. Я же дико изменилась. Да он меня в том году и вообще не заметил. Ой... Извините, пожалуйста, Елена Григорьевна, я правда больше не буду. Да? Скажи, Оль, всегда все заметит, чего не надо. Ладно, я коротко. В общем, он меня, все соревнования ждал и пока я переодевалась. А я, хорошо, что мне мама велела новую шубу надеть. Знаешь, у меня с лесой такая шубочка. Ну, у которой рукава вот тут шире, а тут отделка. Нет, рукав именно, что вышивной. Оделась я, и мы пошли. А он же не знает, что я в шестом классе. А я-то знаю, что он уже в девятом, да еще перворазрядник. Я, конечно, стараюсь на разные темы, но больше про фигурное. Тут мне можно хоть семнадцать лет дать. Вот мы подходим к моему дому, а он меня за всю дорогу даже ни разу под руку не взял. За что дневник-то? Что я сделала-то? Да пожалуйста. Когда другие разговаривают, ничего я не огрызаюсь. И не собиралась даже. И так тоже неправильно упрекать, что я вымахала под потолок. Во-первых, не под потолок, а во-вторых, я же не виновата, что я акселератка.